Митрополит и епископы от лишались не только архиерейского, но и всякого духовного сана. Приговор этот был немедленно сообщен митрополиту и епископам Униатам. Затем члены и духовного и светского кола подписали торжественный протест против Унии, обязались не признавать духовной власти униатских иерархов и постановили просить короля об отобрании церковных имуществ от осужденных, а также о назначении других епископов и митрополита. Презрение к отщепенцам со стороны православных немедленно выразилось в некоторых листах, вкратце оповещавших о решении собора и, вероятно, развезенных в разные края членами этого собора, разъехавшимися из Бреста. Между прочим, тут говорится, что митрополит Рогоза и владыки Полоцкий Германка, Владимирский Потейка, Луцкий Кривилка, Холмский Сбирашка, Пинский Ионище, как сначала тайком и скрытно бегали к Римскому папе, отступив от святого православия греческого, так и теперь явно приложились к папе. За что от латынян в замке Берестейском были чествованы и как медведи музыкой с и тарарушками, утешены или, вернее, смеяны. Они только сами одни отдались волку, а стадо, хвала Богу, в православии в купе осталось. Последние слова выражали, собственно, надежды православных, а не действительность. Архиереи-униаты, покровительствуемые королем, остались на своих местах и получили полную возможность распространять дело унии в своих епархиях. Ближайшим следствием знаменитого Брестского собора 1596 года было распадение Западно-Русской церкви на две части – униатскую и православную, дальнейшая борьба между которыми сделалась неизбежно – Эта борьба главным образом и обусловила развитие последующей истории в Западной Руси. Король особым универсалом подтвердил окружную грамоту митрополита Рогозы о низложении епископов Львовского и Перемышльского – А экзарх цареградского патриарха Протасенкел Никифор своей окружной грамотой, напротив, признавал означенных епископов теперь единственными архиереями в Западно-Русской Церкви, митрополита же и других епископов объявил отверженными за их отступничество. Александрийский патриарх Милетий Пегас, занявший около того времени кафедру цареградскую, сначала в качестве местолюбителя ее, а потом и патриарха, человек ученый, энергичный и вообще весьма достойный, подтвердил приговор Брестского православного собора и назначил своими экзархами для Западной Руси епископа Гидеона Балабана, архимандрита Кирилла Лукариса и князя Константина Острожского, которого увещевал не уставать в своих подвигах на защиту православия. В действительности, настоящим и деятельным экзархом явился епископ Гидеон. Любопытно, что, несмотря на неоднократно объявленные низложения, владыки той и другой сторон остались на своих местах. Хотя каноническая власть, издавна утвержденная за цареградскими патриархами, была на стороне православных, но без воли короля они не могли сместить иерархов отчепенцев и на их место выбрать других – Зато и король, объявивший о незложении православных епископов, был связан присягой на пакта конвента, утверждавших свободу православного исповедания, а также не мог принимать решительных насильственных мер из опасения возбудить не только волнение, но и открытые мятежи со стороны многочисленной русской шляхты и всего русского народа, еще крепко державшегося веры своих предков. Уже на ближайшем генеральном сейме в Варшаве в 1597 году православные послы из русских областей настойчиво напомнили королю о пакта конвента и его присяге и защищало Брестский соборный договор. Поэтому Сигизмун III свою бессильную злобу на православное духовенство выместил на председателя собора греки Никифори, против которого представлено было нелепое обвинение, будто он не уполномоченный цареградского патриарха, а самозванец и турецкий шпион. По требованию короля князь Острожский, проживавшего у него Никифора, представил на суд сенаторский, но на этом суде не сумел его отстоять. Никифор был заключен в Мариинбургский замок, где потом и скончался, вероятно, не своей смертью. Владыки-отщепенцы после Брестского собора принялись вводить унию в своих епаркиях, но во многих местах встретили большие затруднения и явное неповиновение своей власти». Так древний город Киев, это колыбель русского православия, опираясь на своего воеводу князя Острожского, решительно отказывал в повиновении митрополиту Рогози и не обращал внимания на королевские грамоты.